как бороться с менвитами на экстренном совещании созванном страшилой присутствовали кроме правителя железный дровосек смелый лев альфред канинг дин георфроманд и каги кар те левили с улицы заглядывал в окно и никто не знал что в кабине у него удобно устроившись сидит энни собравшиеся обсуждали мудреный вопрос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 выступать в роли злого волшебника. Фред накинулся на мальчугана. — Кто говорит такие зловещие заклинания с хохотом? Ты должен быть совершенно серьезным, если хочешь, чтобы у тебя что-нибудь получилось. Но серьезности Тим как раз и не мог набраться. Остаточно было сказать два-три слова, и он начинал фыркать. Кончилось с тем, что мальчугана прогнали, а заклинание, написанное им на бумаге,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 А великан из-за гор сжег магическую книгу, все ее волшебства кончились. — Значит, придумаем что-то другое, — сказал Каннинг деловым тоном. Он не хотел, чтобы все загрустили. — Одно из величайших чудес вашей страны — усыпительная вода, — молвил он. Помните, как легко удалось с ее помощью победить подземных королей? Несмотря на их армию шестилапых и драконов, не забывайте, что не помогут нам.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 руфа билна тюрем в волшебной стране не было и преступник отделался долгим сном фельдмаршал дингеор предупредил сторожа священного источника чтобы он пропустил ремонтные бригады мигунов и рудокопов настоящую причину работ решили пока утаить чтобы ничего не прознали раньше времени пришельцы ружеру и лестер были готовы приступить к прокладке труп дело теперь было За мышами.